С первого и по 12 классы почти отличница. Бесплатные курсы всегда ее, хоть там знаний едва ли больше, чем в школе. Тогда и подрабатывать получалось. Делала домашку своим виртуальным одноклассникам. В школе, как массовые явления, практически исчезли. Почти все обучались дистанционно. Вот в колледже уже по-другому. Там есть и лекции, и живое общение. Доступы в библиотеку гораздо строже.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 но мужчины были слишком в вплоть до россыпи едва заметных родинок на правой скуле. «Микаэль, твоя родная сестра?» Спокойный голос прозвучал, как выстрел пистолета над духом Знает полное имя Мики. Шерил вжалась в кресло и покосилась на Рока, который никак не прореагировал на вопрос брата. «Сводная». «Вы не похожи. Не унимался Норд. «Проклятие! Это слишком нездорово!»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 как тревожный сигнал на все лады, вещающие об опасности. Из электромобиля она почти вывалилась. Хотелось спрятаться от яркого блеска фонарей и огромного экрана, по которому бежала рекламная лента каких-то голографических приборов. Дарквуду владели основным пакетом акций MD Vision, компанией лидера по производству оптических и других приборов. 80% плазмоэкранов, мониторов, видеобилбордов, бортовых панелей и прочего и прочего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 А какой мужик их любит? шерил быстро кивнула. Нет, ей хватило одного предупреждения. Больше испытывать терпение Альфы она не станет. Глубокий вдох, и она зашла в приемную. Кажется, в прошлый раз было легче. На последних нескольких метрах Шерилл всерьез думала схватить Норда за руку. А когда дверь в кабинет распахнулась... Девушка доставлена. Тут же отчитался Рок. И Беты испарились, оставляя ее один на один с Дарквудом.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 Мистер Дарквуд умел торговаться, подгадал момент и поймал ее на пике отчаяния, когда вместо крови течет сконцентрированный страх и отвращение. И да, она струсила. Вот так слабовольно. И без серьезного нажима. Блейк даже ее не коснулся, но, поджав хвостик к брюху, ширил вышагивал к Дарквуду, а мужчина наблюдал за ней все с тем же холодным безразличием. Только в двух шагах от стола Шерил позволила себе коротко взглянуть на Альфу. Безупречен, как и прежде. Белоснежная рубашка оттесняла смуглую кожу. А глаза? капканы из золота и малахита. Черные ресницы дрогнули, и ей почудился ляск стали. Попалась. «Чего вы хотите?» Выдавила из себя буквально по букве. «Страшно».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 А повторно вылетать из кабинета во много раз страшнее. Собравшись с духом, она шагнула к Дарквуду. Лучше он, чем Блейк. Тебе в ванную. Что? Изумленно прозаикалась ширил Со скучающим видом Дарквуд нажал на пульт настольной панели и раздался двойной шелест открываемых дверей. Позади нее и сбоку. Ты слишком долго думала. Или я пробую все?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 И первый шаг по направлению к ванной сопровождался коротким мужским хмыканьем.